Глава 15. Я теряюсь и не знаю, как реагировать, а опасность уже рядом и грозит мне разоблачением. Тут же перед глазами появляется картина. Девица мажет мне по лицу спонжиком, смоченным мицеллярной водой, и все видят, какой слой грима покрывает мою кожу. Смотрю молящим взглядом на японцев, но они оживляются и, кажется, проявляют интерес к опыту. Простите, но я не нуждаюсь в вашей помощи, жёстко говорю я. Если вы являетесь представителем компании Сладкая вишня, может быть, покажете действие продукции на себе? Марина вспыхивает. Ещё секунду назад она картинно стояла, демонстрируя продукт, и вот уже делает резкий шаг ко мне. Да на тебе, стерва, шепчет она, приблизившись в плотную, печать ставить негде, намазана трёхэтажной штукатуркой, ещё и бездарно. Адреналин мощной волной ударяет в кровь. Сердце колотится как бешеное. Вот и приходит конец моей мести, которая даже ещё и толком не началась. Что вы сейчас делаете? Громко и предельно вежливо спрашиваю я. Планируете сорвать совещание? Я просто перевожу вопросы моего начальника. Вики Чан, все в порядке? Встревоженно спрашивает Танако. Но я не слышу его. Мы с Мариной сверлим друг друга взглядами, как самые заклятые враги. И вдруг я вижу, как в ее глазах мелькает узнавание. Это ты была в ресторане? Ты? Марина, вернись на место. Буквально спасает меня от позора Ян Грин. Его высокий голос режет слух, и я вижу, как Танако морщится. Девица вздрагивает, бледнеет и отступает. Марк, недоработка, поддерживает партнёра старший Вишневский. На его скулах гуляют желваки. Он явно рассержен. Важная встреча превращается в скандал, причём созданный русской стороной в виде эксцентричной модели. Строгие японцы чётко соблюдают этикет и спокойствие в любой ситуации. Им непонятно излишнее проявление эмоций. Бабах От неожиданного грохота мы вздрагиваем. Красивые баночки и флаконы рассыпаются по полу. Кто-то случайно или намеренно рядом стоит Вадим, зацепил трибуну, на которой они красовались. Уважаемые гости, обратите внимание, на упаковке нет ни одной царапины. Тут же находится Марк. Всё верно, ему нужно выкрутиться из ситуации. Она сделана из высокопрочного стекла и не разобьётся даже если сбросить её с большой высоты. Мы проводили эксперименты и сняли видео. Внимание на экран. Атмосфера разрежается. Вадим, который до сих пор тихо стоял в стороне, не привлекая внимания, собирает рассыпанные упаковки с косметикой. Марина красиво расставляет их в корзинке. "Вики-чан, мне кажется, тюбик губной помады закатился под стол", шепчет мне Танака. "Поднимите?" Я растерянно смотрю на него. И как он представляет, я буду это делать? Вставать на колени перед всеми и выуживать, отклячив зад, чёртов тюбик из-под мужских ног? Может, для японской культуры женщина на коленях это норма, но мне совершенно не хочется оказаться в неловкой позе, но делать нечего. Я нахожу взглядом проклятую помаду, встаю и аккуратно присев, пытаюсь её достать. Естественно, ничего не получается. Узкая юбка-карандаш не даёт это сделать. Марк замолкает. В зале наступает тишина. Какая-то нервная встреча двух компаний, то грохот, то полное беззвучие. Вдруг рядом со мной появляются светлые макасины, потом чья-то рука лезет под стол и вытаскивает тюбик Спасибо, бормочу я краснея от смущения. Да, конечно, выдыхает Марк и помогает мне встать. Он наклоняется и шепчет на ухо: "Потом поговорим". "Аригато", улыбается Танака. NSV возвращается к MacBook и продолжает, как ни в чём не бывало. "Посмотрите на дизайн продукции. Он выполнен в нежно-розовых тонах и имеет изящные формы. Онлайн-исследование среди студенток Московского университета показало, что именно такой оттенок наиболее приятен для глаз". У упаковке хочется прикасаться, а гладкие флаконы и баночки приятно держать в руках. Марина приносит корзинку и ставит перед японцами. Они разглядывают упаковки и переговариваются. Кажется, довольны. Чёрт. Я поднимаю руку. У господина Танаки вопрос. Я вижу, как меняется лицо Марка. Он только что расслабился, решил, что всё идёт по плану, а тут я снова с вопросами. Слушаю. Кто будет заниматься бьюти-рекламой? Вы уже подобрали модель? Да, известная русская актриса Марк быстро листает слайды и выводит на экран хорошенькое лицо популярной звезды сериалов. Японцы оживляются и начинают обсуждать прелести модели. Пухлые губы так и просятся рекламировать блески и помады, идеальная кожа просто кричит «Потрогайте меня, проверьте, какая я упругая и гладкая». Длинные ресницы и обрамляющие огромные глаза хотят испытать на себе действие супермодной кисточки. То, что нужно для рекламы косметики, и именно то, что мешает мне. Вишневский с партнером переглядываются. Марку кратко вытирается албопот. Вернее, эта стервозная Марина бросается к нему со спонжиком, а он шарахается от неё как от чумы. Я наблюдаю за ними и медленно закипаю от злости. Вики, Вики-чан, вы меня слышите? голос Танака встревожен. Да-да, встряхиваюсь и переключаюсь на японца. Нам нравится модель для рекламы. Передайте господину Вишневскому. Но эта актриса известна тем, что увлекается пластикой, восклицаю я. Ни одна женщина в нашей стране не поверит, что её гладкая кожа результат кремов, масок и лосьонов. О, это плохо, качает головой Танака, и остальные с ним соглашаются. Мы рискуем оказаться на первой строчке запросов негативных новостей. А хейтерам только дай волю, соглашаюсь я. Что-то случилось? спрашивает Иван Вишневский. Он крутит на рукаве запонку, но лицо спокойно. Зато Марк смотрит с тоской в глазах. Насалила я ему всё же здорово. Одну минуту, отвечаю я. Господин Танака примет решение. Викичан, мне нравится модель, её можно оставить. «Да, согласен», – кивает партнер Танаки по бизнесу, маленький стройный японец. «В Японии не знают подробностей жизни русской актрисы, поэтому не будут придираться. А вы не хотите предложить для рекламы своей линии модель с выраженной азиатской внешностью? Она, думаю, будет ближе вашим девушкам. Этот вопрос надо обдумать. Я так и передам. Оживляюсь я, но по-русски говорю другое. Господин Танака сомневается, что престарелая модель подойдет для рекламы новой линии». «Вы о чем?» – теряется Марк его терпение на исходе. Сене Садовской всего 30 лет, и выглядит она с ног сшибательно. Господин Танако считает, что над выбором модели еще нужно подумать. «Сука!» — вырывается у Марины. Она стоит, стиснув зубы и сжав кулаки. Вот-вот потеряет терпение и бросится, как ядовитая змея. «Простите мне передать ваши слова господину Танаке. Вежливо интересуюсь я, хотя в груди колокочет лава. «Марина, выйди вон!» — приказывает ей отец. Высокий голос чуть не пищит от напряжения. Чем эта прелестная леди рассердила русского партнёра, интересуется Танака. Эта прелестная леди забыла о вежливости, отвечаю я. Спросите девушку, могу я угостить её ужином? Сколько стоит её время? Я задача, на смотрю на босса. Нет, я читала, что в Японии приветствуются свободные отношения. Проституция, несмотря на запрещающий её закон, развита настолько хорошо, что молодые мужчины не заводят семьи. Нет в этом нужды, но всё равно теряюсь. Здесь присутствует её отец, Осторожно отвечаю я и показываю на Яна Грина. Девушка, что-то случилось? тут же спрашивает он. Господин Танака чем-то недоволен? Господин Танака хочет купить время вашей дочери. Что? подпрыгивает Марина. Я похожа на проститутку? Вы не так поняли, парирую я. Вы просто составите компанию господину Танаке за ужином. Что стерва получила? злорадствую я в душе. Папа, Марк, вы позволите такому случиться? взвизгивает не сдержанно девица. Я не хостэс, не собираюсь развлекать японцев. Ян, выведи свою дочь вон, сквозь зубы цодит Иван Внешневский. Кто позволил ей сюда прийти? Грин вскакивает, берёт Марину за локоть и тащит к выходу. Кажется, я наживаю в её лице злейшего врага. Ничего не понимающий Танака встаёт. За ним поднимаются и другие японцы. Я слышу, как они недоуменно переговариваются. Ещё бы Сдержанным и воспитанным людям не в дамёк, как эмоции могут испортить деловую встречу. Марк с потерянным лицом опирается на трибуну с корзиной. Тщательно подготовленная презентация провалилась с треском. Причём я даже не слишком старалась, только подтолкнула неустойчивый камень, который покатился с горы, сметая всё на своём пути. Господин Вишневский, предлагает Танака. Давайте перенесём подписание контракта на следующий месяц. Вы отказываетесь с нами сотрудничать? Темнёт лицом отец Марка, хотя со стороны кажется, что он хорошо владеет собой. Нет, что вы? Думаю, вам нужно уладить некоторые недоразумения. Но Вишневский дёргает за панку, та отстёгивается и улетает на пол. Все провожают её взглядами. Хорошо, согласен. Вы позволите угостить вас ужином? Я хотел бы провести вечер в компании той прелестной леди в розовом, которая ушла, отвечает Танака. Я обязательно её приглашу, откликается Вишневский. Ни один мускул не дёргается на его лице. Настоящий бизнесмен, готовый к любым неприятностям. Не то что его нервный сыночек. Мне даже немного стыдно становится за свои выходки. Я старательно перевожу диалог, не искажая ни слова. Со своей задачей на сегодня справилась. Можно и передохнуть. Мужчины прощаются, Марк и Вадим терпеливо ждут, пока компаньоны покинут конференц-зал. Неожиданно Танака поворачивается ко мне. "Вики-чан, найдите запинку господина Вишневского", говорит он и выходит. Я замираю и сталкиваюсь с неподвижным взглядом Марка. Делаю шаг к двери, но Вадим оказывается шустрее меня и загораживает выход. Куда собралась? Не твоё дело, у меня работа. Тебе хозяин приказал найти запанку. Ваша запанку сами и ищите. Пропусти иначе охрану вызову. Попробуй, тихо говорит за спиной Марк. Посмотрим, на чьей стороне она окажется. Что ты ко мне пристал? Я просто переводила слова Танаки. Разве Мне казалось, что японцам всё нравилось. Они одобрительно качали головами. Я не собираюсь сдаваться. Прошли те времена, когда я таяла только от одного взгляда этого засранца. И что? Теперь я смотрю на Марка с вызовом. Они вежливые люди, в отличие от вашей подруги, кто догадался привести невоспитанную девицу на важную встречу. Лучшая защита это нападение. Если я не стану истерить, а буду предельно корректной, выиграю этот раунд. Но СВ, кажется, так не считает. Он сверлит меня чёрным взглядом, и я невольно сжимаюсь, ловлю себя на мысли, что мечтаю занять место Запанки и затеряться на полу. Марина, одна из моделей бренда, может и радоваться. Теперь её ни одна уважающая себя косметическая компания не пригласит, и никакие связи не помогут. Достаточно господину Танаке вскользь упомянуть о ситуации. И ты, конечно, поспособствуешь. Зачем? Я всего лишь переводчик. Меня ваши траблы с моделью не касаются. Я хочу понять, где я тебе перешёл дорогу, цдец сквозь зубы Марк. Почему именно перешёл? Или на безоблачном пути миллионера первый раз встретилась девушка, которая не растаяла от его мажористих прелестей? Ты совсем больная. Марк, я тебе говорю, она мне кого-то напоминает, вот только вспомнить не могу. Поджуривая дружка Вадим, он уже сбегал к трибуне, прихватил корзинку с продукцией и вернулся к двери. В крепких мужских руках розовые флаконы смотрелись смешно и мило. Неожиданно в голове появляется фрагмент бьюти-рекламы. Даже вариант слогана всплывает. Я встряхиваюсь. «Чур меня!» «Пусть Вишневский сам выкручивается!» Хотя... Идея в голове не успевает сформироваться. «Мы точно раньше не встречались?» Вдруг спрашивает Марк. «Так, ситуация становится опасной. Вадим сзади, СВ теснит спереди. Придется пробиваться с боем, но как? Я не справлюсь с двумя большими мужиками. Это твоя благодарность за то, что я выручила тебя в ресторане? Иду в атаку». Не знаю, не знаю. Приближать Самарк. Помогла ты мне или сама организовала нападение? Я замираю. Мысли в голове мечутся как мыши. Неужели догадался? Или девчонки проговорились? Зачем мне это надо? С вызовом задираю подбородок. Хобби у тебя такое портить мужикам жизнь. Вадик, оставь нас одних. Нет. Да. Вадим исчезает в коридоре. И что теперь делать будешь? Я шагаю назад и упираюсь спиной в дверь. Дальше отступать некуда. Марк нависает надо мной и заглядывает в глаза. «Вижу своё отражение в его зрачках, и оно мне не нравится, потерянное какое-то. Неужели ударит? Отпусти». Марк берёт меня за подбородок и поднимает лицо. Мы теперь так близко, что волнение сдавливает горло. Я упираюсь в его грудь руками, но она твёрдая, как скала. И тут он нападает. Неожиданно, резко. Наклоняется и зажимает мои губы жёстким ртом. Я задыхаюсь от злости и беспомощности, бью его кулаками, но не могу справиться с железной хваткой. Марк так же резко меня отпускает, буквально отталкивает. Я чуть не падаю и только тут понимаю, что все это время стояло на носках. «Козел! Мерзавец! Как ты смеешь!» Я яростно вытираю губы, не думая о макияже. «А что, сердечко уже затрепетало? Да ты... Да я... Я привлеку тебя за домогательство!» «Ну-ну, милашка!» Он небрежно похлопывает меня по щеке. В следующий раз будешь думать, с кем связываешься. Марк распахивает дверь и выходит, но оборачивается и говорит: "А за Панку всё же найди, раз хозяин приказал". И тут я срываюсь, бросаюсь на него с кулаками, как на злейшего врага, но он успевает выскользнуть за дверь и захлопнуть её. С ужасом я слышу, как поворачивается язычок замка и начинаю колотить по створке что есть силы. "Марк, это низко. Остынь немного", раздаётся глухой голос, а потом удаляющиеся шаги. В наступившей внезапной тишине набатом гудят удары сердца. Я все еще не могу осознать, что сейчас произошло. Меня наказали и заперли, словно маленького нашалившего ребенка. Слезы злости закипают на глазах, сердито смахиваю их пальцами и тут только вспоминаю о сложном макияже, но уже поздно. Дергаю ручку в надежде, что Вишневский вернулся и открыл дверь. Напрасно. Я помню, как он оставил меня на пляже без одежды и сумки. «О боже! Что я за идиотка!» Дважды попасть в похожую ситуацию. Эта мысль придаёт мне сил. Зачем нервничать? Я в Elite на отеле, а конференц-зал востребованное помещение. Сюда обязательно скоро придут сотрудники. Да и японцы без переводчика вряд ли отправятся на ужин. Чёрт, я смотрю на часы. Для группы заказаны минивэны, обзорная экскурсия по городу. Что же делать? Ну, Вишня, ты у меня ещё попляшешь. Я быстро отыскиваю запанку, кидаю её в сумочку и осматриваю зал. Чувствую, как грудь сжимается от волнения. Если не выберусь из помещения, могут возникнуть проблемы с работой. Надо позвонить Алисе. Хватаюсь за телефон и замираю. Вдруг Марк Караулит поблизости, связать меня и скандалистку как два пальца об асфальт. Думай, думай, приказываю себе. Так, перед совещанием в зале были служащие, а потом куда-то исчезли. Значит, где-то есть второй выход. Бросаюсь к противоположной стене. Точно, в самом углу скрытая за шторой потайная дверь. Я дёргаю за ручку. Эврика, сем-сем, откройся. Проникаю в коридор, бегу по нему и выскакиваю в служебное помещение. Здесь гудят стиральные машины, паром исходит гладильный пресс, пахнет цветочным ополаскивателем для белья и влагой. Прачечная. Скажите, где выход? Я заблудилась, спрашиваю у женщины в серой униформе и белом фартуке. Она показывает рукой на противоположную стену. Я бегу туда и вылетаю прямо к лифту. Всё, выбралась. Можно выдохнуть. В сумочке вибрирует телефон. Да, слушаю. Вероника, спрашивает голос, который никак не может звучать у меня в ухе. Да, теряюсь я. Это Ян Грин. Вы где? Простите, запанку искала долго. Спускайтесь в ресторан. Ресторан? Зачем в ресторан? Бросаю быстрый взгляд на часы. 12:30. Для обеда ещё рано, да и запланирован он в центре Сочи. И спарина выступает на лбу. Что-то случилось.